Он ее голодом морит и схорно на свои обеда глядеть заставляет. «Ах, чтобы ему подавиться своей оливкой!» — крикнул чековнин и ударил в крыльцо кулаком. Глаза Гурлова горели, кулаки были сжаты, и он заговорил быстро, едва переводя дыхание. Да ведь она меня видела во время обеда, как я вчера прислуживал ему. Подняла она голову от Софы, а я стою с канделябром. Глаза наши встретились. «Ну!» — воскликнул чековнин. «Ну не выдержал я, пустил в него канделябром». «Молодца!» – вырвалась у Чековнина. Он закричал благим матом, повалился. Стали слуги сбегаться, взяли его, понесли. У меня до сих пор передо мной ее глаза. Такая ненависть была в них. Да иначе она и не могла смотреть на меня, если видела меня во время обеда. Тут я понял, что все кончено между нами. Бросился я к себе в комнату, не помню, что было со мною. Потом помню уже себя в роще с веревкой. «Значит, вас не тронули до сих пор?» – стал рассуждать Чековнин. «Очевидно, он еще не очнулся с того момента, как выхватили его. Может, теперь его и в живых уже нет?» «Ну, что там в живых?» – сказал Труворов. «Надо того, коли он очнется. Какой там? Спрятать его?» И он кивком головы показал на Гурлова. Во флигеле все еще спали. Ставни на нижнем этаже были заперты. Чистое крыльцо, на котором происходил разговор, выходило в примыкавший к березовой роще парк. С этой стороны было совершенно безлюдно. Большой дом стоял в стороне, и только из верхних окон флигеля виднелась из-за деревьев его крыша. «Ну, нас никто не мог еще заметить здесь, и никто не заподозрит, по крайней мере, сегодня, что вы у нас. Пойдемте к нам в комнату», — сказал Чековнин Гурлову. Они поднялись на крыльцо, прошли по темному коридору и благополучно очутились в полутьме своей комнаты, освещенной лишь щелями ставнях. ну теперь обсудим, как нам быть», — начал Чековнин, усаживаясь на постель. Гурлов беспомощно опустился на стул. «Ничего не поможет», — с отчаянием произнес он. «Она вновь никогда не полюбит меня». Труворов закачал головой, отчего кисточка на его колпаке замоталась из стороны в сторону. «Ну, что там любить? Надо какой там? Человека того!» «Истину, извольте говорить, Никита Игнатьевич», — подхватил чековнин научившийся уже понимать бессвязную речь Труворова. «Истину чистую, изволят они говорить», — обратился он к Гурлову. «Суть не в любви теперь». И особая статья, любит она вас или нет, это еще ничего не известно, потому что девичий нрав, таков, что забодай его нечистый, а спасти ее надо, как человека по человечеству, значит, и для этого должны вы о себе забыть, и живот свой положить ради ее освобождения. Именно того живот, подтвердил Труворов с таким видом, точно не чековнин, а сам он произнес всю эту речь. Гурлов поглядел на Александра Ильича, и проблеск надежды мелькнул в глазах его. «Да, — проговорил он, — спасибо вам, вы хорошо сказали. Если умереть, то за нее не так... не зря, а за нее... правда ваша. Ну, говорите теперь, что мне делать?» «Да вы успокойтесь, батюшка», — улыбнулся чековнин. «Сию минуту делать еще... ничего не приходится. Вот подумаем да обсудим, а вы успокойтесь пока, поберегите себя для нее же». «Вот хотите, я кваску налью вам». И он потянулся к столику у кровати, где стоял графин с квасом. Нет, остановил его Гурлов. «Если уж я должен беречь себя, так этот квас пить мне не годится». Чиковнин внимательно поглядел на него и сказал с расстановкой. «Эге! Я забыл, что вчера мне было предупреждение насчет этого кваса. Я теперь так смекаю, что за него я вас благодарить должен. Это вы мне вчера записку подбросили, теперь понимаю. Так...» «Значит, я вам жизнью, может быть, обязан, если в этом квасе отрава заключается?» «Отравы нет», — ответил Гурлов, — «а только сонные порошки. Вы бы заснули так, что вас сегодня, Никита Игнатьевич, не добудился бы, а потом пришли бы люди отнесли бы вас вниз в погреб. Там вы очнулись бы в беспомощном состоянии». «Ну а потом-то как же? Или выхода нет из этого погреба?» Есть. Только вас там довели бы разными снадобьями до помрачения рассудка и выпустили бы полоумным, а потом жалели бы, что вот, дескать, что приключилось с человеком. Ах он изверг рода человеческого, неиспуганно, но удивленно проговорил Чековнин. Ну, во всяком случае, благодарен вам за предостережение. Теперь я уже в неотплатном долгу перед вами. Ну, что там долгу, запел труворов, стоявший у окна и глядевший вырезанное сердцем отверстие в ставне. Какой там? Вот там!» — повторил он, показывая пальцем в парк. чековнин встал и подошел к окну. «Вот оно что!» — проговорил он. «Господин князь действовать начинает!» «Что такое?» И Гурлов кинулся тоже к окну. «Ничего еще особливого нет!» — остановил его чекавнин, схватив за руку. «Не горячитесь! По парку мужики идут с цепью, с дубинами, очевидно, вас ищут. Ну и пусть ищут. Пока вы у нас, вас отыскать нелегко, ну а если откроют, так мы бунт подымем и во всяком случае живыми не сдадимся». «Ведь не сдадимся, Никита Игнатьевич!» – обернулся он к Труворову.